Глава пятая Поскольку возницу мы нанимали сами, то и проблем со сменой маршрута у нас не возникло. Пришлось доплатить и прилично, но учитывая мои прежние накопления и премию, которую нам выписали за находку, это была незначительная трата. То, что для меня раньше казалось огромными деньгами, По меркам клана было сущими крохами. Жаль, что отъезд был поспешным. Иначе я непременно бы посетил магическую лавку и прикупил бы себе еще с десяток взглядок с делиями маны. Было бы неплохо обзавестись еще защитным амулетом. Но это крайне дорогой и специфичный товар. Амулеты практически не блокируют атаки на ближней дистанции, да и защиту от магии снарядов дают ограниченную. Выдержат удар нескольких арбалетных болтов или пуль, после чего ломаются. А действительно настоящие защитные амулеты стоят десятки миллионов кархов, а может и того больше. Разумеется, о таких мне оставалось лишь мечтать. Мы приехали в Марлид практически ночью и сразу направились в сторону таверны «Жареный краб», местонахождение которой нам подсказали местные стражи правопорядка. «Простите, но для меня такое заведение чересчур дорогое», виновато улыбнулся возница, выцедив нас у самых дверей таверны. «Я буду ждать вас завтра у въезда в город». Мы не стали возражать, тем более, что понятия не имели, как обернется встреча. Проводив карету взглядом, я повернулся к девушке. «Раз уж мы это делаем, то давай поступим по-моему». «В смысле?» — нахмурилась Кира. «Ты будешь молчать и, по возможности, подыгрывать». «Что ты задумал?» «Просто иди за мной и ничего не говори», — усмехнулся я, отворяя дверь в таверну. Заведение явно было, если не высшего класса, то очень близкое к этому. Его немногие посетители все были облачены в дорогие костюмы. Один из них курил с важным видом трубку, хмуро поглядывая на нас. «Прошу прощения, но это-то верно для состоятельных гостей», — улыбнулся нам на удивление дружелюбно верзилась деревянной дубинкой на поясе и кинжалом на сапоге. «Чуть дальше по улице есть иное заведение, достаточно комфортное и приемлемое по...» «Премного благодарен за совет», — улыбаясь, но достаточно твердо говорю ему. «Но у нас более чем достаточно денег, чтобы переночевать», — и хлопнул себя по кошелю, в котором тут же звяхнули монеты. «Более того, мы тут по делу и хотели бы увидеть господина Хокса». «Нет такого! Проваливайте!» Улыбка мгновенно испарилась с лица Верзилы, и он, сверляно взглядом, скрестил руки на груди. В отдалении я заметил еще одного охранника, который, в отличие от встречающего, был вооружен мечом. «Мы здесь по поручению Рима», — никак не отреагировал я на его угрожающий вид. Пусть я еще не полностью восстановился, но и этот тип не выглядел серьезной угрозой. У меня в кармане было как минимум с десяток гвоздей и четыре убойных снаряда, а их боевой потенциал даже до сотни не доставал. Впрочем, я уже убедился в том, что эти цифры с легкостью могут меняться и говорят намного меньше, чем должны. «Дай им пройти, Чонки!» — послышался голос того самого дымящего на ползала трупный мужчины. Он явно чувствовал себя тут как хозяин. Возможно, таковым и являлся, ведь мы с Кирой понятия не имели, во что ввязываемся. все таки надо было переночевать в другом месте и отправляться сюда только после того, как отправили письмо в Элосу», — подумал я. Но отступать уже было поздно. Верзила, смерив нас с сердитым взглядом, отошел в сторону, давая нам возможность пройти. Мы же с девушкой направились к тому господину, продолжавшему с интересом наблюдать за нами из за своего столика. «Так, значит, вы от Рима?» — поинтересовался он. «Да», — коротко ответил я, обдумывая каждое слово. В отличие от охранника, этот мужичок не выказывал какой-либо враждебности. Напротив, смотрел на нас с легким интересом, особенно на Киру, но это было нормальным. На девушку часто таращились из-за ее необычной внешности. «Это я, Хокс. Что с девчонкой?» — спросил тот. «Мертва. Весь забрал безранговый». Тот слегка повернул голову, уткнувшись взглядом в столешницу перед собой, словно обдумывая услышанное. «Я бы мог соврать, но решил, что в данном случае лучше сообщить правду. Не исключено, что этим людям уже известно о смерти Рима». «Вот как!» — спустя примерно полминуты он вновь посмотрел на нас. «А где сам Рим?» «Тоже мертв. Но еще до своей кончины он сказал отправиться сюда и разыскать Хокса. «Вроде как у вас есть работа. Хорошо оплачиваемая работа». Мужчина еще пару мгновений молча смотрел на нас, о чем то раздумывая, после чего утвердительно кивнул и поднялся со стула. «Хорошо, идемте со мной». Он направился в сторону закрытой для посетителей части таверны, предварительно что-то шепнув одному из охранников. «Как-то все слишком легко, не находишь?» — тихо спросила Кира. «Именно поэтому будь настороже. Если что, беги, я разберусь с остальным». Так же тихо ответил я, коснувшись магнитным полем нескольких десятков гвоздей, что лежали в кармане. Кира тут же нахмурилась, пытаясь казаться грозной, но на деле становясь еще более милой. Ей явно не нравилось, что сражаться придется одному мне. Но в то же время так просто перебороть собственный дефект она не могла. Оказавшись в одном из подсобных помещений, мужчина провел нас к лестнице, ведущей в подвал, возле которой нас ждал еще один вооруженный охранник. Крепкий мужчина за тридцать примерно моего роста. И в отличие от тех, кто был снаружи, у этого имелось огнестрельное оружие. «Пойдёшь последним!» — бросил ему Хокс, на что тот согласно кивнул. Подвал оказался большим, но чересчур нагромождённым крупными бочками с вином и ящиками с провизией, отчего все равно казался тесным. Хокс тем временем провел нас в самую глубь помещения, остановившись у одной из огромных бочек с выпивкой. Он повернул рукоять крана вначале в одну сторону на три поворота, затем обратно на четыре и вновь, но уже на два. При этом из крана не выпало ни капли. Еще обратный поворот уже на этот раз на целых семь оборотов. После чего внутри бочки раздался металлический щелчок и стенка повернулась, открывая путь в потайной тоннель. Кира от удивления едва слышно охнула, а вот я внешне остался бесстрастен. Тайный проход впечатлил и меня, но показывать свои эмоции не собирался. «Пошел за мной», — сказал мужчина и неторопливым, размеренным шагом шагнул внутрь. Немедленно, ни секунду я отправился следом. Пути назад уже не было. Глупо давать заднюю. Охранник с огнестрельным оружием теперь держал его в руках, но едва ли оно поможет. Меня в данный момент окружало защитное магнитное поле, расходующее примерно одну единицу маны в минуту, и в случае чего оно остановит любой металлический предмет. За тайным проходом находилась еще одна лестница, ведущая куда-то вниз. Мы спустились как минимум метров на десять под землю, пока не оказались в узком каменном тоннеле, освещенном редкими масляными лампами. «Дрейк», — отправила мне сообщение Кира, «я чую кровь, очень много крови». «Может, пойдем назад и сообщим Уиллосу?» «Уже поздно», — ответил ей, уверенным шагом следуя за Хоксом. «Шли мы минут десять, и по расчётам нейросети мы сейчас находились на соседней улице. От того тоннеля, по которому шли мы, в разные стороны расходились другие, но наш проводник их игнорировал, идя только вперед, пока мы не оказались перед железной решётчатой дверью с замком. Достав из кармана ключ, он отворил нам проход, а когда мы прошли, закрыл его за нами. Спустя еще минуту мы вышли к аналогичной преграде, и Хокс повторил свои действия, только в этот раз ключ был другой. А еще спустя пару минут мы подошли к уже деревянной двери, которая не была заперта. А вот к тому, что было скрыто за ней, мы с Кирой оказались не готовы. У дальней стены находилась женщина, большую часть тела которой покрывали жуткого вида наросты. Казалось, что она буквально вросла в стену. Прямо посреди ее обнаженной груди находился крупный красный камень, напоминающий драгоценный, источающий странное свечение. Клоть вокруг камня буквально пульсировала. Из шеи женщины торчало несколько трубок, закрепленных на стене чуть выше ее головы. Но самое ужасающее — она была жива. Ее остекленевшие глаза двигались, а грудь сдымалась в прерывстом дыхании. Прямо перед женщиной стоял какой-то мужчина в белом фартуке и толстых перчатках по самой локоть. Еще один, вросший в стену пленник, находился у другой стены, и от него также тянулись трубки. В центре его груди находился драгоценный камень чуть меньшего размера. О нас гости! осклабился какой-то тип, вышедший нам навстречу. На нем также был белый фартук и перчатки. Помимо этого я приметил револьвер, висящий у того на бедре. Да! Кивнул Хокс, подходя к мужчине и хлопнув того по плечу. «Как процесс роста?» «Хорошо. Еще одинек-другой камень будет готов», — отозвался мужчина с револьвером. «Дрейк, нам перекрыли путь назад», — прислало сообщение Кира. «Но я и так это знал. Как только мы вошли, охранник, шедший позади, закрыл за нами дверь, закрыв ее на задвижку. Мы с девушкой оказались в окружении». Помимо уже указанных четверых, в комнате было еще двое — мужчина и женщина, причем последняя была из расы Фуори. «А что до гостей?» — продолжил Хокс, разворачиваясь к нам. «Мне вот тоже интересно, кто они такие. Заявляются, говорят, что их прислал Рим. То, что он предал нас, подстроил побег той бабе, та, то и она. Но... И вот после такой неприятной ситуации...» которое пришлось решать моим покровителям, появляется эта странная парочка и заявляет, что они от Рима. Позади я услышал металлический звук взведенного затвора ружья. Даже не поворачиваясь, я ощущал, что дуло ружья смотрит мне прямо в затылок. на страха не было, лишь непоколебимая уверенность. «Дрейк, убей их всех!» — пришло сообщение от Киры, и я не стал скрывать зловещую ухмылки. Могла бы и не просить.